Глава 179. -я. Благоухание. Августа Уэллс сидел в общем кругу. Тесно прижимаясь друг к другу, они издавали звук Ом, создающий спиритуальную сферу. Наверху, в нереально подвешенном состоянии, в метре над собственными головами и в полуметре от потолка, не было ни холода, ни голода, ни страха. Они забывались, они были всего-навсего небольшим облачком думающего пара. Но вскоре Август Уэллс покинул эту сферу. Она снова материализовалась в свое земное тело. Она плохо сконцентрировалась, что-то ее отвлекало, навязчивые мысли. Свой ум и свое «я» она оставила на земле. Инцидент с Николя не давал ей покоя. Она подумала, что, наверное, мир людей производит жуткое впечатление на муравья. Муравьи никогда не смогут понять, что такое автомобиль или кофеварка или простой билетный компостер в поезде. Это за пределами их понимания. Август Уэллс размышляет о том, что, возможно, вселенная муравьев отстает от вселенной людей, как разум человека отстает от божественного разума. Может быть, в высшем измерении пространства и времени тоже существует какой-нибудь Николя. Люди ломают голову, почему Бог так поступает, а на самом деле это какой-нибудь несмышленный ребенок развлекается от нечего делать. Так когда же его позовут полничать или заставят прекратить играть с людьми? Эта мысль взволновала и даже потрясла Августу Элс. И если муравьи не способны представить, что такое компостер в поезде, то какими же машинами, какими оригинальными концептами должны манипулировать боги из высшего пространства времени? Но такие размышления были пустыми и бессмысленными. Она снова сконцентрировалась и воспарила в сферу, где ее разум слился с разумом всей группы.